«Ну вот, теперь виланд получит по заслугам!» — с воодушевлением воскликнул Уильям. Исаак покачал головой. Вилланд был умен. Он велел брату целиться в его правую подмышку, где он закрепил наполненный кровью бурдюк. Хотя Недунг и подумал, что кузнец умер, увидев растекшуюся по земле кровь, он вскоре скончался от горя. Новым королем стал его старший сын. Он был добрым и справедливым правителем. А когда Бадгильда родила мальчика, Вилланд попросил молодого короля о мире. Вилланд и Бадгильда сыграли свадьбу и жили долго и счастливо у него на родине, пока не умерли. Закончив рассказывать, Исаак замолчал. Уильям начал бросать камешки, сначала потихоньку а потом все сильнее и сильнее он мне не нравится выдохнул он кто удивился исаак виланд никакой он не герой он злобный ничем не лучше не дунга но ведь не дунг предал его и сделал из него калеку изумленно сказал исаак виланд трус дети ему ничего не сделали и бедные орлы которому пришлось отдать свои перья. Орлы-то ни в чем не виноваты, — возмущенно заявил Уильям. — Ты что, мог бы меня убить только потому, что она разрешила лекарю отрезать тебе руку? — с отчаянием в голосе спросил он. Исаак понял, что мальчик имеет в виду Элен и не знал, что сказать на это. Он молча покачал головой. — Я никогда не буду таким, как Виланд. «Я никогда не стану кузнецом!» упрямо выкрикнул мальчик. «Но Уильям...» Исааковнил его. «Ты еще слишком маленький и многого не понимаешь. Конечно же, ты будешь кузнецом. В нашей семье все мужчины были кузнецами. И твой дедушка, то есть мой отец, и его отец, и все наши предки». Он ободряюще улыбнулся мальчику. «А как же...» «Мой отец!» Слезы навернулись Уильяму на глаза. Вскочив, мальчик побежал вниз по холму. «Погоди, уил Подожди меня!» Встав, Исаак побежал за ним. «Несмотря на то, что у тебя такая нога, бегаешь ты невероятно быстро!» Запыхавшись, пробормотал он, когда догнал мальчика перед кузницей. Уильям покраснел, обрадовавшись, похвале Исаака и сразу же забыл о своем гневе. «Ну что, пойдем завтра снова гулять в лес?» Исаак улыбнулся. Кивнув, Уильям совершенно счастливый пошел домой. «Я мог бы вырезать из дерева, если бы придумал, как мне держать заготовку», пробормотал Исаак на следующий день, когда они сидели на лужайке на опушке леса. «Кузнец снял башмаки» и попытался ухватить заготовку ногами. Уильям с восторгом повторял его движение, и вскоре оба убедились, что это не так уж и сложно. Исаак, как одержимый, стал тренироваться каждый день, пока, наконец, не научился удерживать заготовку пальцами ног так, что ее можно было осторожно обрабатывать ножом. Исаака удивляло то, что Уильям тренируется вместе с ним, «Почему ты это делаешь? У тебя ведь обе руки здоровые?» — спросил он его однажды. «Когда ты начал так делать, мне это показалось забавным», — Уильям улыбнулся. «Но это укрепляет мою ногу. С тех пор, как я тренируюсь вместе с тобой, я могу дольше бегать, и нога у меня не болит».